Лизбет Саллендер вдруг оторвала взгляд от компьютера и нежным, до приторности голосом обратилась к Дирку Фруде. Неужели никто в вашем концерне не собирается предложить взятку мне? Фрудер остерялся. Его снова угораздило не принять её внимание. Будь Мартин Вангер сейчас жив, я бы рассказала о нём всё, продолжала она. Какое бы соглашение у вас с Микаэлем там ни было, я бы проинформировала о нем во всех подробностях первую попавшуюся в вечернюю газету. А имея я такую возможность, я затащила бы Мартина в его собственную пыточную нору, привязала к столу и проткнула бы ему мошонку иголками. Но он мертв. Она обратилась к Микаэлю. «Я довольна таким исходом дела».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 Я хочу, чтобы вы попытались опознать всех, кого удассся, и проследили за тем, чтобы их семьи получили приличную компенсацию. И кроме того, я хочу, чтобы концерн Вангер впредь ежегодно выплачивал пожертвование в 2 миллиона крон государственной организации, объединяющей в Швеции кризисные центры для женщин и девушек. Дирк Фруда с минуту обдумывал цену. Потом кивнул. «Микаэль, ты сможешь с этим жить?» — спросила Элизбет. Микаэль вдруг ощутил приступ отчаяния. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил разоблачениям того, что пытались скрыть другие. И его моральные принципы запрещали ему способствовать сокрытию кошмарных преступлений, совершенных Мартином Вангером. Его должностные обязанности заключались как раз в том, чтобы делать известное ему решение.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 Что касается предложения Хенрика насчёт финансовой компенсации, он может засунуть её себе в задницу, сказал Микаэль. Дирк, теперь вам лучше уйти. Я понимаю ваше положение. Но в данный момент я так зол на вас, Хенрика и Харет, что если вы не уйдёте, мы с вами поссоримся. Но адвокат продолжая сидеть за кухонным столом и вставать похоже не собирался. Я пока не могу уйти, сказал он.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 заданий из всех, что мне приходилось выполнять, продолжал Дирк Фруде. Но я думаю, что спасти ситуацию можно только раскрыв карты и соблюдая полную откровенность. Что ещё? Когда Хенрик уговаривал вас в Рождество взяться за эту работу, ни он, ни я не думали, что вы чего-нибудь добьётесь. Хенрик действительно просто хотел предпринять последнюю попытку. Он тщательно проанализировал положение ваших дел, Во многом опираясь на отчёт, составленный Фрёкин Саллендер. Он воспользовался ситуацией, в которую вы попали, предложил хорошее вознаграждение и правильно подобрал наживку, веннер стрёмы сказал Никола. Фруд кивнул. Вы блефовали? Нет. Лизбет Саллендер заинтересованно подняла одну бровь. "Хенрик выполнит своё обещание", сказал Дирк Фруд. Он даст интервью и публично пойдёт в лобовую атаку на Веннерстрёма. Вы можете потом получить все детали, но в общих чертах дело заключается в следующем. Когда Ханс-Эрик Веннерстрём работал в финансовом отделе концерна Вангер, он пустил несколько миллионов на валютные спекуляции. Это было задолго до того, как махинации с валютой приобрели настоящий размах. Он сделал это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 Основы для создания компании Vennerström Group. Всё это у нас задокументировано. Вы сможете использовать эту информацию по своему усмотрению, и Хенрик публично поддержит ваше утверждение, но но информация уже обесценилась, произнёс Микаэль, ударив ладонью по столу. Дирк фруды кивнул. Дело было 30 лет назад. И эта страница уже закрыта, сказал Микаэль. Вы получите доказательства того, что Веннерстрём жулик. Если это выйдет наружу, то разозлит Веннерстрёма, но нанесёт ему не больше вред, чем плевок горохом из трубочки. Он пожмёт плечами и разошлёт сообщение пресс-службе о том, что Хенрик Вангер, старикашка, который пытается перехватить у него какой-то бизнес, или будет утверждать, что сам Хенрик и приказывал ему тогда это проделывать.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 Но это проблема Микаэля, а не её. Или нет? В конце концов Лизбет приняла решение. Она потушила окурок, вошла к Микаэлю, зажгла прикроватную лампу и стала термашить его, пока он не проснулся. Было половина третьего. Что? У меня есть вопрос. Сядь. Микаэль сел и сонно уставился на неё. Когда тебя привлекли за клевету?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 Это бы еще больше подорвало к нам доверие. Послушай, Калли, Блумквист, вчера днем ты тут что-то проповедовал о дружбе, доверии и прочих высоких материях. Я не собираюсь выкладывать твою историю в сети. Микаэль всячески пытался протестовать. Он напомнил Лизбет, что уже середина ночи и заявил, что не в силах сейчас об этом думать. Однако она упорно продолжала думать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 У меня получился чертовски хороший материал. С самим Веннерстрёмом я к тому времени ещё не сталкивался, но история получилась железной. И опубликуй я её тогда, мне бы действительно удалось его встрехнуть. До предъявления обвинения в мошенничестве дело вероятно не дошло бы, у него уже имелось одобрение ревизии. Но я бы и испортил ему репутацию. Где случился прокол? Где-то по пути кто-то разознал, в чём я копаюсь, и Веннерстрёму стало известно о моём существовании. Совершенно внезапно начало происходить множество странных вещей. Сперва мне стали угрожать. Пошли анонимные звонки с карточных таксофонов, которые не удавалось отследить.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 Мы никак не могли понять смысл происходящего. Но ведь опубликовал-то ты нечто совсем другое, правильно? Мы внезапно сделали сенсационное открытие. У нас появился источник Deep Throat в окружении Веннестрёме. Он буквально до смерти боялся и нам приходилось встречаться с ним в анонимных гостиничных номерах.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 Документы были ловко сфальсифицированы. Адвокат Веннерстрёма смог доказать даже, что фотография подручного Веннерстрёма с лидером Усташей была смонтирована из двух разных снимков при помощи Фотошопа. Потрясающе. Деловым тоном сказала Лизабет Саллендер, взяв что-то на заметку. Что правда, то правда. Задним числом стало совершенно очевидно, как нас подставили. Наш исходный материал навредил бы Веннерстрёму. А так эти истинные факты потонули в потоке фальсификаций. Получилась самая жуткая подстава из всех, о каких мне доводилось слышать. Мы опубликовали статью, из которой Веннерстрём мог выдёргивать факт за фактом и доказывать свою невиновность. Сработано было Чертовски ловка. Вы не могли пойти на попятный и рассказать правду. У вас не было никаких доказательств того, что фальшивка является делом рук самого же Веннерстрёма. Хуже того, если бы мы попытались рассказать правду и оказались такими идиотами, что обвинили бы Веннерстрёма в создании фальшивки. Нам бы просто никто не поверил.